Глава пятнадцатая. До конца задания осталось 4 часа 59 минут, 0 секунд. Ну и хрен с ним, справлюсь. Макс вообще дипломную работу за ночь сделал. А тут всего ничего, порядок навести. Что у нас там по списку? Протереть пыль, вымыть полы, смазать петли, выполоть сорняки, избавиться от несанкционированной свалки, привести калитку в опрятный вид. Так, любое дело нужно начинать с анализа и планирования. Пошли по списку с самого начала. Пыль. Где вообще находится эта пыль? Я точно видел ее на ступеньках лестницы. Значит, первый пункт и второй пункт накладываются друг на друга. Полы не проблема. Набираю воду в ведра и просто заливаю всю башню водой. Устрою ульяне чистку авгиевых конюшен. Ладно, идем дальше. Петли. Их нужно смазать в первую очередь, чтобы потом не забыть и не ходить по мокрому. Сорняки. Сорняки — это проблема. Придётся напрячься. Свалка. Уф, насчёт свалки пока идей нет. Только если, хм, отодвинуть её от стен? Калитка. Какая-то она была покосившаяся и неприятная. Значит, нужны новые петли. Где бы только их взять? Ну, в принципе, объём работы ясен пока я в кладовке, гляну петли и что-нибудь для сорняков. Порывшись в помещении минут пять, я нашел новенькие петли и косу. Коса острая, шанс критического урона, тройной, уникальный, собственность башни. Спустившись на первый этаж, я сложил весь инвентарь на крыльце и пошел исследовать первый этаж. Учитывая, что это башня мага, источник воды просто обязан быть где-то здесь. Так и оказалось, сложенный из камня колодец нашелся под лестницей. Приготовив ведра, я взял оливковое масло и пробежался по всем дверям в башне, щедро смазывая заржавевшие петли. Глянул на обновленное задание и удовлетворенно крякнул. «Протереть пыль, вымыть полы, смазать петли, выполнено. Выполыть сорняки, избавиться от несанкционированной свалки, привести калитку в опрятный вид». Сперва я смел все стеклянные осколки в ведро и вынес их во двор. Затем полчаса набирал воду в ведра, носил их на третий этаж и без затей заливал ими лестницу. В процессе промочил сапоги, сорвал поясницу и дважды поскользнулся, чувствительно приложившись спиной и рукой, о мокрые ступеньки. Пока выметал превратившуюся в грязь пыль, пока проходился сухими тряпками по ступенькам и вымывал почерневший от грязи пол, Прошел еще час. Но оно того стоило. Протереть пыль – выполнено. Вымыть полы – выполнено. Смазать петли – выполнено. Выполыть сорняки. Избавиться от несанкционированной свалки. Решить проблему с калиткой. Отлично. Неужели укладываюсь по времени? Осталось три задачи и целых три часа. Живем! Три часа, четырнадцать минут, 0 секунд. Посмотрев на оставшиеся пункты, я решил оставить самое легкое, а именно калитку, на потом и направился к свалке. Не забыв захватить с собой ведро со сметенными осколками. М да. Высыпав битое стекло, я озадаченно почесал затылок. Судя по <coughs> внешнему виду мусора, его тащат сюда из ближайших домов и, конечно же, стройки. Если подойти к вопросу творчески, то из выкинутых досок Вполне себе можно сделать отличную калитку, но, во-первых, долго, во-вторых, лениво. И все же подумать только свалку около магической башни. Откуда она вообще здесь появилась? Внимание! Доступно задание «Несанкционированная мусорка». Награда. Подряд на вывоз, утилизацию мусора. Снижение репутации жителями ближайших домов. Нет, серьезно, я обожаю эту игру. Органично вплести в игровой сюжет современные социальные проблемы – это круто. Чувствую, придется снова пересечься с Вацлавом. Но ну, не могло такое нарушение пройти мимо старосты. Не могло. Задание же принял, не раздумывая. После того, что я сейчас собирался сделать, репутация с местными, скорее всего, так и так упадет. Изначально я собирался перекидать мусорку через дорогу к пустырю, который местные жители почему-то обделили своим вниманием. Но, прикинув объем работы, решил поступить проще. Ведь не зря же, в конце концов, я прихватил со стола зелья огня. Смущает, правда, приписка своевольный. Правда, на него у меня были другие планы. Ну да ладно, короткий размах и склянка летит точно в центр помойки. Вжух! Пламя яростно набросилось на здоровенную кучу мусора, с аппетитом пожирая как опилки с досками, так и картофельную шелуху. хы Жар усилился настолько, что я был вынужден отступить на пару шагов назад, а потом и вовсе вернуться на территорию башни. Теперь я понял суть приписки. Пламя почти разобралось с кучей мусора и сейчас настойчиво примиряется к стене. А ведь я сначала хотел использовать зелье для уничтожения сорняков. «Пожар!» – раздался визгливый крик какой-то бабки, высунувшейся из окна. «Горим! Горим! Пожар!» Видимо, огня здесь боятся больше, чем госпожу Ульяну. Подумалось мне, глядя на выбегающих из домов мужиков и баб в ночных рубахах. У кого-то в руках был ухват, у кого-то ведро с водой, у кого-то и вовсе полотенце. «Горим, братцы!» Народ, бестолково суетясь, попытался потушить разгорающийся, было бы с чего, пожар, но тут же откатился назад к своим домам. А пламя, к моему ужасу, оставило стену в покое и медленно, но целеустремленно двинулось через дорогу к аппетитным деревянным срубам. «Что же делать? Горим! Дети, дети в горнице! Скотину выводи!» Да, ситуация стремительно выходила из-под контроля. Одно дело избавиться от свалки, другое — спалить строящийся городок. Вот утром расстроится один Витязь, вложивший в развитие региона целое состояние. На него мне, честно говоря, плевать, а вот на местных жителей нет. Ну то есть тоже да, но не совсем. Брать на душу грех лишать людей домов? Однозначно нет, да и Макс бы не одобрил. Эх, а ведь на этой зеле у меня были совершенно другие планы. Скочив на каменный забор, я достал из инвентаря зелья и с криком «По приказу госпожи Ульяны!» швырнул зелье холода точно в центр бушующего огня. хра Ш -ш -ш Только что ревущие языки пламени мгновенно покрылись кристаллической ледяной коркой и с оглушительным шипением брызнули на землю. Дохнуло обжигающим холодом, и на месте исчезнувшего огня появился стремительно уменьшающийся в размерах кристалл. Народ как был замер на улице, переводя взгляд с меня на кристалл, превращающийся в шипящую лужу, и обратно. «Госпоже Ульяне очень», — я обвел внимательным взглядом ошарашенных людей, — «очень не понравилась устроенная около ее дома свалка, а уж начавшийся по чьей-то халатности пожар, чуть было не спалившей ее башню, и вовсе вызвал ее гнев». На лицах народа явно читалось сомнение насчет способности огня причинить хоть какой-то ущерб каменной башне. Но все благоразумно промолчали, ожидая продолжения. «Сегодня днем госпожа Ульяна будет искать виноватых, и...» Я повысил голос. «Обязательно найдет их!» Народ неодобрительно забурчал, смотря друг на друга и подпитываясь недовольством соседа. «Но...» Я терпеливо выждал, когда людское терпение почти подойдет к концу, и сменил кнут на пряник. «Если к полудню это ужасное черное пятно, я показал на обгоревшую стену, которая ранит госпожу Ульяну в самое сердце, исчезнет?» Заметив, что мужики заскучали, я тут же свернул свою речь. «В общем, покрасьте весь забор, и произошедший инцидент будет забыт». «Инцидент?» — со вкусом повторила какая-то бабка с ухватом. «Тоже поди, ученый-магик!» «Уважаемый!» — тут же отреагировал мужичок с ухоженной бородой в богато расшитой ночнушке. «А в какой цвет красить-то?» «В оранжевый или нет, валый?» — мне вспомнилось платье Магини. «Чтоб каждый видел, у вас в соседях маг живет». Народ тут же принялся одобрительно перешептываться. «Одно дело жить под боком у какого-то мага, другое — когда маг этот числится в твоих соседях. Этим и прихвостнуть при случае можно». «Да и стоимость жилья должна повыситься!» «С мусором-то что?» — крикнул высокий мужчина, одетый лишь в короткие штаны. В руках он держал то ли топор, то ли молот. «С мусором вопрос будет решен. Я прикинул про себя, когда смогу заняться мусорным квестом. Скоро!» «А сегодня и завтра нам как?» — начала было возмущаться бабка с ухватом. «Потерпите!» — отрезала я. «Госпожа Ульяна же как-то терпела!» Народ неодобрительно промолчал, но спорить не решился. В памяти еще были свежие воспоминания об огромной мусорке и жарком пламени. «До полудни говоришь?» – переспросил лохматый мужичок, почесывая свою тощую грудь. «Кисти у меня, положим, есть. А краску откуда брать?» «И кто будет платить?» – тут же активизировалась бабка с ухватом. «Кто мусор скидывал у стены, тот и будет», – мстительно ответил я. Увы, но люди везде одинаковы. Москва, Париж, Нью-Йорк, второй шанс, море возможностей. Хорошее слово нигде не ценится. То ли дело, если подкрепить его действием, по кошельку ударить или по здоровью. Но, видимо, у всех присутствующих рыльце было в пушку, поскольку ни один не возмутился. Но поскольку мы как-никак соседи, от пришедшей мысли я широко улыбнулся. Все равно ночь на дворе, и мое лицо не разглядеть. Я-то всех вижу со своим эльфийским зрением, а вот люди, несмотря на полную луну, хорошо, если силуэт различают. От себя вкладываю один золотой». Народ оживился, а бабка с ухватом заковыляла к калитке, пытаясь рассмотреть меня получше. «А ты сам-то кто такой, милок?» – протянула эта вредная старушенция. «Я тот, мне не оставалось ничего другого, как расправить плечи пошире» кто ночует с госпожой Ульяной. Мужики, понимающе заухмылялись, женщины смутились, а я не удержался от еще одной шалости, направленной, к слову, на улучшение экономического положения, Магини. «Знали бы вы, какое на днях наша Ульяна зелье изобрела! Мужики в очередь выстроятся, а их жены эту самую очередь возглавят! Все!» — рявкнул я, видя, как народ мгновенно зашептался. «Спать всем и про забор помните!» Ящегольский щелкнул большим пальцем, и монета, блеснув в лунном свете, устремилась к тощему мужичку, который неожиданно ловко ее поймал. «К обеду все будет сделано!» — заверил меня мужичок и, сладко зевнув, потопал к своему дому. Глядя на него, потянулись и другие. Не прошло и минуты, как я остался один, стоя на заборе. По уму надо было слезть, но уж больно интересные сообщения мне подкинула система. Протереть пыль выполнено, вымыть полы выполнено, смазать петли выполнено, выплыть сорняки, избавиться от несанкционированной свалки выполнено, решить проблему с калиткой. Внимание! Помогите Ульяне Яркой собрать ингредиенты для зелий силы. 0 из 100 – трава 150 из 100 – волчанка, 0 из 100 – клевер. Внимание, репутация с Южным Кварталом изменилась с уважения на восхищение. «Мне бы броневик задумчиво протянул я, – «и к обеду у этого городка будет новый мэр». Спрыгнув во внутренний дворик, я бросил взгляд на оставшийся таймер. 2.11. И взялся за косу. Несмотря на мои опасения, коса была бесподобна. Криты сыпались через раз, сорняки срубались под корень с одного-двух... Максимум с трех взмахов. Не прошло и часа, как внутренний дворик был полностью очищен от травы. А счетчик бурьян травы и клевера превысил 80 плюс штук. 81 из 100 – бурьян трава. 150 из 100 – волчанка. 89 из 100 – клевер. В жизни бы не подумал, что клевер – это тоже сорняк. Век живи, век учись. Я бы с удовольствием покосил еще сорняков, чтобы уже закрыть свалившийся на меня квест но дворик был девственно пуст. Протереть пыль выполнено, вымыть полы выполнено, смазать петли выполнено, выполоть сорняки выполнено, избавиться от несанкционированной свалки выполнено, решить проблему с калиткой. Ладно, сорняки никуда не убегут, вон через дорогу стоит перспективный пустырь, коси не хочу. Так, наверное, и сделаю, вот только сперва добью квест по уборке. Достав из инвентаря оливковое масло и заготовленную дверную петлю, я присел у калитки. Делов-то на две минуты. Поставить новый шарнир, да залить его маслом на всякий пожарный. А у меня, я посмотрел на таймер, еще целый час. Один час, две минуты, 10 секунд. С улыбкой, предвкушая бонусы за оперативное выполнение квеста, я потянул неприятную калитку на себя, да так и замерз с застывшей на лице улыбкой. Внимание! Получен урон 5 единиц. Скрыто. Текущее здоровье 98 из 110. Чёртова дверца! Мало того, что слетела с петель, так ещё и рассыпалась в труху прямо у меня в руках, оставив в руке бесполезную ручку. Замать его час до финального срока!